ЛВ 23. Новые китайские корабли-сокровищницы. Конфликт вокруг Южно-Китайского моря также касается безопасности торговли. Как и почему в Китае произошёл колоссальный экономический подъём, это результат действия многих факторов. Но он бы не случился, по крайней мере, в текущем масштабе, Если бы не революция, произошедшая в американском порту Нью-Арк, штат Нью-Джерси. Это была технологическая и экономическая революция в коммерческом судоходстве, изменившая карту международной торговли и оказавшая огромное воздействие как на глобальную экономику, так и на экономику Китая. Начало революции положил человек, наверняка неизвестный в Китае, да и в остальном мире. Предприниматель из крошечного городка Шухил в штате Северная Каролина. Но Малко Маклин, известный также под прозвищем Маклин Идея в минуту, это одна из самых значимых фигур в истории грузоперевозок. Начав создание крошечной автотранспортной компании, которую Маклин превратил в крупное предприятие, он начал контейнерную революцию в глобальном торговом судоходстве. который сегодня является фундаментом мировой экономики. В контейнере нет ничего романтического или эффектного. Это стальной ящик, который может иметь длину 20 или 40 футов и высоту 8,5 или 9,5 футов. Один автор написал: "У него нет мотора, колёс и парусов. Он не восхищает тех, кто очарован кораблями, поездами, самолётами, кого покоряют моряки или лётчики. Это просто металлический ящик". Но он совершил переворот в экономике, позволив сократить транспортные расходы до крошечной доли по сравнению с тем, чем они были раньше. Использование контейнеров дало возможность резко увеличить скорость погрузки и разгрузки судов. Контейнеры легко перемещаются между кораблями, грузовиками и поездами. Всё это позволило превратить производство из местного или регионального бизнеса в глобальный. Без этой незаметной инновации, писал выдающийся теоретик бизнеса Питер Друкер, колоссального расширения мировой торговли, области экономической деятельности, в которой был отмечен самый быстрый когда-либо фиксировавшийся рост, просто ничего не могло бы произойти. Маклин никогда не был на корабле. Он просто искал пути снижения расходов и экономии нескольких долларов, перевозя грузы на своих грузовиках вдоль восточного побережья вплоть до Техаса. Идея пришла к нему в голову, когда он был вынужден ждать в своём грузовике, пока портовый грузовик с трудом перемещал груз по одной штуке за раз. Досады и разочарования накли на дошли до предела, когда он вдруг подумал, а почему бы не поднять весь козов в один приём и не переместить его на большее расстояние на корабль. 26 апреля 1956 года портовые краны в Ньюарке, Нью-Джерси, Подняли 58 кузовов грузовиков, за исключением колёс и кабим, и перенесли их на списанный танкер времён Второй мировой войны для отправки из Нью-Джерси в Техас. Мы убеждены в том, что нашли способ объединить экономичность транспортировки по воде со скоростью и гибкостью перевозки автотранспортными средствами, заявил Маклин. Это было только начало. К началу 60-х годов Контейнерные перевозки стали настоящим бизнесом, лидером которого являлся Маклин. Грузы больше не надо было разделять по коробкам, ящикам и мешкам, их больше не толкали и не поднимали в атаге грузчиков, что занимало много времени и значительно увеличивало затраты. Вместо этого их загружали в контейнеры, поднимали кранами, каждым из которых управлял один оператор, находившийся высоко в кабине, и перемещали между берегом и судном. Мир портовых грузчиков, показанный парой лет ранее вышедшим в 1954 году в фильме "В порту", уходил в прошлое. В 1965 году начались первые регулярные рейсы контейнеровозов между портами Соединённых Штатов и Европы. Но маклину стремил взор в сторону Азии, начав снабжение американских войск во Вьетнаме. Это положило начало контейнерным перевозкам на Тихом океане. Следующий шаг Маклина заключался в том, что он стал направлять пустые после разгрузки во Вьетнаме корабли в Японию, чтобы они забирали там контейнеры, загруженные дешёвыми товарами, предназначенными для американских потребителей. Производители из азиатских тигров Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура последовали его примеру. Именно распространение этого новшества, а также сетей и систем, которые его внедрили, способствовали интеграции Восточной Азии в мировую экономику. В 1980 году, через год после того, как Дэн Сяопин начал свою реформу, Маклин запустил контейнерные перевозки в Китай. Через 2 года китайская государственная компания China Ocean Shipping Company начала контейнерные перевозки на западное побережье Соединённых Штатов. Быстрый экономический рост Китая и расширение его экспорта не были бы возможны без флота контейнеровозов, перевозившего произведённые им товары на мировые рынки при очень низких дополнительных издержках. Это применимо как к товарам, произведённым в Китай, так и к цепочкам снабжения, для которых Китай являлся хабом. В день похорон Маклина в 2001 году на контейнеровозах по всему миру Раздались гудки в честь человека, который так много сделал для того, чтобы связать мировую экономику воедино. В некрологе Маклина издания Journal of Commerce назвали контейнеризацию самым значительным событием в судоходстве после перехода от паруса к энергии пара. Сегодня 7 из 10 крупнейших в мире контейнерных портов находятся в Китае. Крупнейший из них Шанхай. Лишь один Китай обеспечивает более 40% мировых контейнерных перевозок. В свою очередь, торговля даёт почти 40% ВВП Китая, что делает поддержание вывоза товаров, импорт нефти и другого сырья наиболее существенными факторами экономического роста и фундаментом политической и социальной стабильности. Эти контейнеровозы являются для Китая современными кораблями-сокровищницами. настоящими наследниками великого флота джен хе из 15 века. Это те корабли, которые позволили Китаю занять его текущее положение в мировой экономике и торговле.